Платье на ней в синюю белую клетку, руки голые, золотятся от загара, светлые волосы рассыпались свободно по плечам, по спине, длинные, шелковистые. Она говорит, Дженни, мы совсем на мели, дай нам в долг пару сигарет, будь так добра. — Я не подумаю, — отвечает та из-за стойки. А она говорит, честное слово, только до завтра. И потом, ой, спасибо большое.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 Помогать, стать ее другом, чтобы открыто смотреть на нее, не шпионить. Ну вот, чтобы вы знали, как это со мной все было, я взял конверт, положил туда деньги, у меня как раз было с собой пять фунтов, написал «Художественное училище Слейда, мисс Миранди Грей». Только, конечно, не отправил. Отправил бы, если б мог увидеть выражение ее лица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 Национальная галерея, крупнейшее в Великобритании собрание картин, открылась в 1825 году. Галерея Тейта, собрание картин английских, начиная с XVI века и зарубежных мастеров XIX-XX веков, основана Генри Тейтом в 1897 году.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 Объявлении использовано название известного романа Томаса Гарди, о чем Клек не подозревает. А следом шло старый сельский дом, очаровательное уединенное место, большой сад, один час езды от Лондона, две мили от ближайшего поселка и так далее. В понедельник утром я уже катил туда посмотреть.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 представляющий собой каркасы из вертикальных элементов, пересеченных горизонтальными и раскосов из деревянного бруса с заполнением промежутков из камня или кирпича, типичен для Западной Европы в середине века. Стоял он совсем на отшибе. Я подъехал, и агент по недвижимости вышел меня встретить. Я-то думал, он будет постарше, а он вроде меня, только из этих, из пижонов.